В штабе Восточного района я однажды встретил своего старого знакомого подполковника ИИ. До начала Тихоокеанской войны мы долго работали вместе в органе специальной службы в Шанхае. Я по связи с немецкой разведывательной организацией в Китае, бюро Эрхарта, а он по русской белоэмигрантской колонии. Затем нас обоих перевели в генштаб, в так называемый «восьмой сектор» — специальный сектор по проведению особых акций. Затем я был направлен на фронт, а И перешел в пятое, то есть русское отделение второго отдела генштаба. Он считался там одним из лучших россиеведов. И затащил меня к себе в офицерское общежитие около Кагурадзака, совсем недалеко от дома Осьминога. И ничуть не изменился. Та же круглая физиономия, с добродушной улыбкой и с крохотными умными глазками которые всегда оставались серьезными. Несмотря на маленькую кругленькую фигурку с очень короткими руками и держался с большим достоинством, разговаривал медленно, спокойно, без всякой жестикуляции. Он угостил меня русской водкой, только что привезенной из Москвы. Офицеры 5-го отделения 2-го отдела генштаба по очереди ездили в Россию в качестве дипкурьеров, прикрываясь чужими паспортами. Мы разговорились. «Нужно скорее прекратить эту идиотскую войну», — сказал Ии. «На любых, даже на самых тяжелых условиях, лишь бы уцелела династия. Надо поскорее кончить эту войну, чтобы сохранить как можно больше сил для последующих действий. На этот раз уже совместно с Америкой. Мы тогда быстро возместим все потерянное. Вместо островков на Тихом океане, Маньчжурии и Кореи получим всю Сибирь. «До Урала. А еще лучше до Волги. Согласен на такой обмен?» Я кивнул головой. «Но лучше было бы удержать все наши владения в Азии и прибавить к ним Сибирь. Почему вы все-таки против того, чтобы заставить Америку пойти с нами на ничью?» «Потому что для этого придется еще воевать и нести потери нам и американцам тоже. А это глупо!» Нам и Америке нельзя ослаблять себя попусту перед лицом общего врага, это во-первых. А во-вторых, продолжая войну с Америкой, мы вынуждаем ее откладывать начало войны с Россией. А на русских надо броситься скорее, пока они не отдышались. Чем дольше будет продолжаться война на Тихом океане, тем больше мы дадим русским времени для передышки. Доводы и были неоспоримы. «А у них действительно скоро начнется?» – спросил я. «Как только заключим мир с американцами, узнаем все», – ответил Ии и хихикнул. Наша беседа была прервана появлением нового гостя и представил нас друг другу. Услышав имя полковника Цудзи, которого знала вся наша армия, я стал почтительно разглядывать своего нового знакомого. Бритая голова, густые брови. Пронизывающий взгляд, внушительная осанка — это был воин с головы до ног. Я вспомнил рассказы о том, как этот полковник, прозванный Малайским тигром, первым стал совершать кематори над пленными англичанами и американцами. Он проделывал эту операцию в строгом соответствии со старинным церемониалом. Полковник включил радио и стал шептаться о чем-то с и Я решил откланяться. И выключил радио и сказал малайскому тигру, пусть слушает. Офицеры главной квартиры все равно узнают об этом. Сообщение Цудзи было очень интересным. Маршал Ян Сишань прислал своего офицера генерал-майору Ямаока, начальнику штаба Первой армии, с предложением заключить тайное соглашение о совместном выступлении против китайских коммунистических войск в Шанси. Посланец Янь Сишаня сообщил генерал-майору Ямаока о том, что по сведениям, имеющимся у гомендановцев, в ближайшем будущем может возникнуть война между Америкой и Россией, ввиду чего Японии и Китаю следовало бы объединиться для борьбы с коммунизмом в Азии. Генерал Ямаока был известен как один из самых правоверных исихаровцев. Начало войны между Германией и Россией – застало его на посту военного аташе в Москве. Говорили, что он каждую неделю извещал Генштаб о том, что, судя по всем данным, русские прекратят сопротивление к концу недели. Затем стал предсказывать падение Москвы и трижды назначал срок. Наконец, предсказателя отозвали в Токио и через некоторое время послали на Китайский фронт, где он решил заняться вместо прогнозов политикой. Стал готовить почву для переговоров с гаминдановцами. Сообщив новость, Цудзи бесцеремонно растянулся на циновке и прогудел. «Войну надо кончать. Это ясно всем, кроме кретинов. И надо заблаговременно договориться с гаминдановцами, чтобы не дать китайским красным захватить Китай». Когда Ии провожал меня до передней, я спросил его, «Значит, вы, то есть, и сихаровцы, считаете, что...» План «Яшма в дребезги», утвержденный государем, и почтительно наклонил голову при упоминании государя, затем тихо сказал, «Этот план – бред самоубийцы. Военный министр, кажется, хочет все-таки испробовать его на деле. Говорят, что по ночам он, стоя у окна в своем кабинете, показывает язык Луне. Все адъютанты знают об этом» это ужасно что сейчас когда империя находится в такой опасности ее военный министр сумасшедший а государь к сожалению не замечает после этого разговора с и я еще раз прочитал последнюю войну и окончательно убедился в том что генерал исихара самый прозорливый политик во всей поднебесной